Франк Шецинг «Стая». Роман, перевод с немецкого Татьяны Набатниковой. Москва, Захаров, 2005 год. Франк Шецинг родился в 1957 году и ведет параллельно несколько жизней. Творческого директора рекламного агентства, музыканта, аквалангиста и страстного повара-любителя, а последние 10 лет еще и писателя. Его первый роман «Дьявол и смерть» 1996 исторический. Второй, беззвучно-2000-й, политический. Третий, «Стая» 2003 называют технотриллером с высокой моралью и глубоким содержанием. И вот уже второй год эта толстая и захватывающая книга занимает в Германии второе, после «Кода да Винчи», место в списке бестселлера. Франк Шетцинг живет и работает в Кюрне. Перуанский рыбак исчезает в открытом море. Полчища ядовитых медуз осаждают берега Австралии. В Канаде мирные киты превращаются в агрессоров. На дне Норвежского моря появились миллионы червей с мощными челюстями, и они мешают нефтедобыче. Различные ученые предполагают, что за этими аномалиями кроется нечто большее, что-то натравливает обитателей морей на человека. Под вопросом оказывается дальнейшее существование рода человеческого. Но кто или что развязывает катастрофу, исходящую из океана. В поисках виновника ученые и военные сталкиваются с худшими из своих кошмаров и сознают, о подводном мире своей планеты мы знаем еще меньше, чем о космосе. Пролог. 14 января. Уан-Чако. Перуанское побережье. В среду свершилась судьба Хуана Наркиса Уканьена, но мир не заметил этого. В высшем смысле, конечно, заметил, но лишь недели спустя и без упоминания имени Уканьена. Он просто был одним из многих. Если бы расспросить его самого, что произошло в то раннее утро, можно было бы провести параллели со сходными событиями по всей земле. И, может, рассказ рыбака, именно в силу его наивного восприятия, раскрыл бы сложные взаимосвязи, которые стали очевидными лишь спустя время. Но не сам Хуан Наркисо Уканьен, не Тихий океан у берегов Уанчако, на Перуанском севере, никому не проговорились. Уканьян был нем как рыба, которую он ловил всю жизнь. Когда статистика хватилась его, события были уже в другой стадии, и возможные показания об участи Уканина утратили интерес. Тем более, что и до 14 января никто не питал интереса к его жизни. Он сам это видел. Ему сулило мало радости превращение уанчако в международный курорт, чтобы чужаки пялились, как местные выходят в море на своих допотопных лодках. Хотя удивительным было скорее то, что они вообще выходят в море. Его земляки теперь нанимались на плавучие рыбзаводы или на фабрике рыбной муки и рыбьего жира, благодаря которым Перу, несмотря на сокращение лова, все еще держалась в числе рыбодобывающих стран вместе с Чили, Россией, США и ведущими странами Азии. Уан Чако разрастался во все стороны, отели строились один за другим, погибали последние заповедники природы. Всякий думал лишь о своей выгоде. А какая выгода у Каньену, если у него ничего не осталось, кроме его живописной лодочки «Кабалито» — лошадки, как умельно окрестили их когда-то конкистадоры. Но и лошадкам Оставалось недолго. Новое тысячелетие решило, видно, отбраковать таких, как у Каньен. Он уже мало чего понимал в происходящем. день. Со всех сторон ему было одно наказание. Его карал Эль-Ниньо, с незапамятных времен устрашавший Перу. Его карили экологи, разглагольствуя на своих конгрессах о варварском истреблении рыбных запасов и о сплошной вырубке лесов. Головы политиков грозно обращались в сторону, владельцев рыболовных флотилий, и лишь потом до них доходило, что они смотрятся в зеркало. Тогда их укоризненные взоры устремлялись на Уканьена. Он был крайний, виновник экологической катастрофы. Как будто это он зазвал сюда плавучие фабрики и японские и корейские траулеры, которые на границе двухсотмильной зоны только и ждали, когда бы им полакомиться здешней рыбкой. Вроде бы Уканьен Ни при чем, но виноватым себя чувствовал. Как будто это он повытаскал из моря миллионы тонн тунца из кумбрии. Ему было двадцать восемь лет,